Нет, никогда ничей я не был современник, Мне не с руки почет собой, О, как противен мне какой-то соименник, О, был и я, о, был другой. Посонных яблоко у дета властелина, И глиняный, и красный рот, Бог в руке, стареющего сына, Он умирает, припадет. Я светом поднимал болезненные веки в тонных яблока больших, И мне гремучие рассказывали реки Вот воспаленных чаш блюдки. То лет тому назад подушка бибелела Хладная легкая постель, И странно вытянулось глиняное тело. Алкаде конверт сменить и диски пучиво по мирового, какая легкая кровать. Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком диковать. И в жаркой комнате, и в листке из палатки, умирает, а потом. В осонных яблоках на родовой области яют передным огнем.